А вы всегда один жили? Ну, у меня есть Анатолий. Раньше был Козлов и другие, а еще раньше я жил с одной прекрасной дамой. Я очень любил ее. Мы прожили, дай бог памяти всего лет, десять, двести с лишним лет назад. Понятно. Надо было слышать эту интонацию Петра неподражаемая интонация оценил станислав леопольович кстати я все чаще думаю о том что любить это значит преувеличивать петр кивнул устыдившись интонацией своей и с чрезмерным глотком спасительного чая непростая он штучка этот станислав Леопольевич, — очень непростая у дверей послышлось срапани Станислав Леопольдович едва успел повернуть замок, как на грудь ему прямо-таки упала недюжинная собака. — А у нас гость, — сказал Станислав Леопольдович. Анатолий смело подошел к Петру и протянул лапу. — Привет! — поздоровался Петр, уважительно эту лапу пожав. Петр один раз качнул огромным хвостом и пошел пить чай из блюдца возле канапе. Станислав Леопольдович стоял над ним с двумя чайниками и ждал, когда блюдце опустеет. Блюдце опустело почти сразу и тотчас было наполнено вновь. — А сами вы чаю не пили? — заметил Петр. — Я ликер пил, — оправдался хозяин. Петр взглянул на рюмочку Станислава Леопольдовича и усомнился, вид в ней был нетронутый. Тогда он поднял свою и произнес. — Вось приманенная радость еще заглянет в угол наш без долгих раздумий, откликнулся хозяин, несколько все же ошарашив Петра, для которого эта цитата из Боротынского была полной случайностью, ее занесло в память на одной давней вечеринке, бог знает когда. — Вот уж не ожидал, что вы... «Тоже знаете, не очень-то вежливо», — констатировал Петр и услышал потрясающий ответ. «Я все знаю», — будничным совершенно голосом. Относиться к этому Петр не стал никак. Анатолий допил чай и развалился возле дивана, не глядя ни на кого. А Петр допил ликер, не дожидаясь Станислава Леопольдовича. «Теперь следовало попрощаться» поблагодарить и уйти. — Мне не хочется уходить от вас вместо всего этого, сказал Петр, и не ушел. — Очень рад. — Серьезно, жутковатый даже, серьезностью отвечал Станислав Леопольдович. — Да и ситуация еще не исчерпана. Если б вы знали, насколько не исчерпана. — Мне спросить, насколько? — Вот насколько, — Станислав Леопольдович смеясь широко развел руки. — Дайте-ка вашу ладонь. Петр потянул руку ладонью вверх. — Все уже не так, — сказал Станислав Леопольдович. — Фиромантия? — Я ветеринар, — напомнили в ответ. — А вас интересует эта область фиромантии, Евгеника, гороскопы? — Ну, не так, чтобы... Ну, да, конечно, вы ведь практик, лингвист. — Послушайте, Станислав Леопольдович, не слишком ли много вы обо мне знаете для первой встречи? Петру стало уже просто страшновато. — А что я знаю? Со всевозможным простодушием. — Ну, имя... Вот, и еще это... Как его... Род занятий, что я лингвист, например. И опять смех. Мягкий, успокаивающий, убаюкивающий смех. Я старый, старый. Это уже осмеявшись всерьез. И потом. Я уже говорил, что живу внимательно и медленно. стал быть, успеваю заметить кое-что. Скажем, в троллейбусе сумка ваша прямо у меня перед носом моталась. Оттуда тетрадь торчала с надписью по корешку «Грамматика Петр Ставский». Так что у всего бывают простые объяснения. И зря вы паникуете, голубчик. Знаете, телепередача такая есть. «Это вы можете» называется. Уверяю вас, это и вы можете, и никакой мистики. Нельзя сказать, что признание Станислава Леопольдовича успокоило Петра до конца, правда, отлегло, что называется, но общее ощущение аномальности ситуации в целом осталось. Было нечто такое в поведении Станислава Леопольдовича, что не поддавалось осмыслению, ускользало, улетучивалось, но да ладно. — Знаки, знаки, — бурчал однако тот, — подлинные знаки, вот чего мы напрочь не умеем воспринимать. Казалось бы, все уж яснее ясного, и сердце знает, подан он знак, он нет, не видит, соглашаться не хочет, сопротивляется. Что ж мы так толстокожи-то, а? Вот вы, почему так толстокожи? В ответ на темный, темноватый монолог, Петр тут же почему-то вспомнил цыганку с бульвара, благополучно выпавшую из его сознания на все это время, и спросил, боясь своего вопрос: Вы, может быть, вы что-то конкретное имеете в виду? — Ах, да ничего конкретного я в виду не имею, — беспечно отозвался хозяин. — Я ведь вообще говорю... То есть в целом, а у вас что-нибудь конкретное на памяти? Цыганка у меня на памяти. И сын ее. Только не смотреть, не смотреть в это время на Станислава Леопольдовича. Сейчас хозяин выдаст себе как человек оттуда. Откуда? Боже мой! Ну, скучно скучно вялая-вялая в ответ. Цыганка! Ну, их клешем у этих цыган, знаете ли, кто их поймет? Странный народ, не обращайте внимания. На что не обращать внимания? Вот он и пойман, милейший, хитрован этот. А ну-ка еще раз, на что не обращать внимания, Станислав Леопольдович? И глаза в чай. Да на цыганок, на гадалок, на фокусников, на заклинателей и змей. «Видите ли, ручное все это!» «Какое?» — несколько обалдел Петр, вообще не поняв определения. «Ручное!» «Хантмат!» «Не по-русски говоря!» «Ручной работы! Впрочем, у вас второй язык английский!» — успокоил Петр. «Только у нас второй язык плохо преподают. Почему хантмат?» Да кто ж их знает, почему? Так они предпочитают, должно быть. Не понимаю я, сдался Петр. Они все нужно понимать. Просто реагировал Станислав Леопольдович. Есть и непонятные вещи. Много непонятных вещей. Для вас тоже? Конечно. Для всех. Я вот не понимаю, например, как это телефон или, допустим, телевизор, вы можете мне объяснить?» Петр помотал головой и улыбнулся. «А, вы, между прочим, в первый раз улыбнулись. Поздравляю вас, теперь я спокоен, то есть спокоен, что вы спокойны». Надо было сказать эту фразу, чтобы и в самом деле покой пришел в душу Петра. Он смотрел на Станислава Леопольдовича на милое мудрое лицо его и не понимал теперь уже себя от чего дергаться зачем искать скрытого смысла в простых словах будничного этого человека но ну, с причудами ну с хитрецой старик как старик хорошо экстравагантный старик но ведь явно не воланд что в общем то с самого начала ясно и даже не из свиты Воланда, из другой свиты, или вовсе не из свиты. Сам по себе старик замечательный. — Вы замечательный, — сказал Петр, глядя теперь уже прямо в глаза Станиславу Леопольдовичу. — Замечательный! И снова этот смех... Нет, уникальный все-таки смех, легкий, как бабочка.